Прошел через войну и многие другие испытания, закален жизни, Смертью вместе с ним ложилась спать, вместе с ним просыпалась. Какая только гнусность не липла к нему. А что же еще может с ним стрястись? Теперь он уверен, что вытащит из тюрьмы своего друга Георга, что вопрос недель, не больше. У кого же, будь оно все проклято, больше оснований чувствует себя по-свински счастливым? Он не был по-свински счастлив. Скучно. Томительно текли дни. Стоило ему остаться в одиночестве, еза По утрам Эрих просыпался с таким ощущением, точно всю ночь глушил омерзительную севуху и возился с тошнотворными бабами. Какой ему прок от того, что Куцнер, как воск в его руках? Что Инсарова строит ему глазки? Пусть молодые... Ослы, патриоты и бабы восхищаются им. Ему на это начхать. Черт знает что, давать волю таким настроенницам. Точно он <смех>, кинозвезда. Все началось с той ночи, когда эта сволочная шлюха Иоганна Крайн вдруг рассмеялась. Нет, вранье. Все началось с того дня, когда он прочел в газете о самоубийстве профессорского сынка Егера. Парень застрелился от стыда за своего бесстыжего, истинно германского папашу. Отцовство, кровное родство. Какие такие открытия сделала наука в области этого самого кровного родства? Да никаких. Даже не смогла установить, наследуются ли благоприобретенные свойства. Наука о крови совершенно не разработана. Ну, правда, научились различать четыре группы крови и установили, что у большинства европейцев кровь группы А, у большинства азиатов группы О. Но больше никакими данными о связи между составом крови и расовой принадлежностью ученые не располагали не ведали, как распределяются остальные две группы крови, как влияет на кровь среда, как происходит процесс естественного отбора, в результате которого в определенных климатических условиях вырабатывается определенный состав крови. Эрих Борнхак много размышлял о том, как важно для изучения расовых особенностей это разделение крови на группы. Читал труды Дунгерна, Вальтера Шейта, Гиршфельда, поглощал горы книг, касавшихся этого вопроса. Вывод. Существует четыре группы крови. Точка. Патриоты не утруждали себя раздумьями. Пробелы, оставленные наукой, они легко и просто заполняли догадками. Французы и англосаксы создали доктрину, согласно которой люди северной германской расы прирожденные владыки мира жонглировали понятиями высшая культура, раса господ, южная раса, восточная раса. В любом вопросе оценки, основанной на интуиции. Разветвленная мифология, столь же прочно обоснованная, как построенные детьми на морском берегу песочные домики. Никакого твердого научного фундамента. Стоило внимательно приглядеться к этому пресловутому северному строю души, И получался пшик, потому что не существовало научного критерия, с помощью которого можно бы разделить людей на расы в зависимости от свойств их крови, мозга, характера. И однако были евреи, обреченные смерти за то, что они не арийцы. Был юный студент-егер, покончивший с собой из-за своего отца Остервенелого истинного германца. Он, Эрих, был более белокур и голубоглаз, чем большинство истинных германцев. Многие из них не пожалели бы даже долларов только бы стать такими же белокурами и голубоглазами, как он. Если бы все решалось одними внешними признаками, их у него столько, что хватит на двух представителей северной расы. Что за собачья чушь, будто они – залог творческих талантов? И, разумеется, такую дурацкую теорию создали как раз те, кто только этими внешними признаками и мог похвалиться. Творческие таланты, способность героической ненависти и героической любви и тому подобное, Но, словом, все, что считается особенностями северной души, ну, разве не присуще все это и коричневым людям, и желтым? разве не существует на берегах Тихого и Индийского океанов равно как и на берегах Атлантики?